Я спустила ноги с постели, посмотрела на часы. Они показывали половину третьего ночи. Стояла невыносимая духота. Кондиционер за день превратил номер в холодильник. И, ложась спать, Даша выключила его. Теперь же помещение напоминало душегубку. я нажала на кнопку, врубив прибор на полную мощность. Потом я босиком прошла к балкону. И, прикрыв за собой дверь, подставила ночному ветру пылающее лицо. Предыдущий день был наполнен событиями. Во-первых, месье де Кассар оказался не кем-нибудь, а владельцем Сан-Эльмо, а его внук Робер и в самом деле работал здесь метрдотелем. Он учился в Сарбоне, а летом приезжал к деду, чтобы набраться опыта в гостиничном бизнесе. После обеда мы встретились с Кристиной, и я получила программу мероприятия Конгресса. Выяснилось, что они начинаются в 10 часов утра, с перерывом на ланч около часа, после чего продолжаются до обеда. После четырёх мы были полностью свободны и могли заниматься чем заблагорассудиться. Такой распорядок дня меня более чем устраивал. Хотя Дарья, прочитав расписание, тут же принялась вслух страдать, что большую часть времени ей придётся проводить в одиночестве. Честно признаюсь, я в этом сильно сомневалась. Дашка ни в каком обществе не остаётся одна более 15 минут. И здесь уж точно не растеряется. Затем мы отправились в гостиную где в этот час царило оживление. Небольшой оркестр играл легкую классическую музыку, а постояльцы слушали и беседовали в полголоса. Некоторые, усевшись в глубине зала, играли в карты. Большинство проживающих в Сан-Эльма относились к старшей возрастной категории и представляли собой состоятельных пожилых супругов. И еще. Среди постояльцев совсем не было детей. Мне удалось познакомиться с приятной парой средних лет. Муж, как и я. Приехал на конгресс, а жена сопровождала его. Звали их Жерар и Моник Варен. Позже к нам подсела еще одна пара, гораздо более пожилая. Они оказались вовсе не мужем и женой, а просто одинокими постояльцами, познакомившимися здесь. Этих симпатичных людей звали мадам Лили Фернан и мистер Джон Риддл. Она – бельгийка, он – англичанин. Риддл оказался кардиологом, а вот мадам Фернан – не имела отношения к Конгрессу и просто приятно проводила здесь время. Тогда, как я получала удовольствие от общения, Даша скучала. Ее привлекала компания гораздо более молодых и менее серьезных людей. В вышине ярко сияла луна, а небо было усыпано звездами. Но не только звезды освещали территорию Сан-Эльмо. В башне напротив балкона, где я стояла, горел яркий свет. Ни одно другое окно отеля не было освещено. Интересно. «Это месье де Кассар не спит так поздно?» Башни замка туристами не посещались. Еще днем я заметила надписи, сделанные на английском языке, подвешенные на канатах, перекрывающих подъемы наверх и гласящие. «No trespassing» — проход воспрещен. Вероятно, там располагалась жила территория хозяев. Наблюдая за окном в башне, я заметила, что в помещении находится не один человек. Время от времени то одна, то другая фигуры заслоняли свет, Я насчитала по крайней мере, четверых, через несколько минут свет погас. Я уже собралась вернуться в постель, как вдруг дверь напротив распахнулась. секунды позже на подвесной мост, соединяющий две башни замка. Друг за другом вышла группа из десятка человек. Я вжалась в стену, чтобы остаться незамеченной, но не смогла заставить себя уйти. В темноте трудно было разглядеть лица, но не этих людей я видела на парковке когда прогуливалась в саду. Последним башню покидал человек, державший в руке большой квадратный фонарь. Мне показалось, что я узнала его, хотя, возможно, и ошиблась. Процессия двинулась в направлении второй башни. На пляж мы рванули, ни свет, ни заря. Накануне я поставила будильник на полседьмого, чтобы иметь достаточно времени до начала первого семинара. Когда мы вернулись, народ собирался на завтрак. У лифта мы столкнулись с мадам Фернан который почему-то выглядел озабоченной. При виде нас лицо ее просветлело. «А, девочки!» – радостно воскликнула она. «Уже искупались? Вы, случайно, не видели месье Ридла? Обычно он спускается к завтраку одним из первых. Но сегодня я пришла, а его еще нет. Может, он в своем номере?» Предположил, я чувствую, что время поджимает, и я могу не успеть позавтракать. «Я только что оттуда. На сток никто не отвечает». «А вы не спрашивали у портье? Может, он уже выходил?» Поинтересовалась Даша. «Ах, ну какая же вы умница!» Восхищенно вскричала мадам Лили в ответ на Дашин вопрос. «Ну, конечно! Надо спросить у портье!» Мы вместе пересекли холл и подошли к стойке администрации. Молодая женщина, поднявшаяся с улыбкой навстречу, покачала головой, услышав от Джоне Ридли из 201 номера. «Нет, я не видела, чтобы он выходил», — сказала она. «Правда, я отлучалась. Минут на десять. Но ключа нет. Вы видите?» Она показала на бокс под стеклом, где висели на гвоздиках ключи от комнат. «Конечно, он мог взять его с собой. Хотя мы и просим наших гостей этого не делать во избежании потери. Поблагодарив партии, мы отошли. Возможно, он в самом деле вышел, взяв с собой ключ. Сказала я. «Вы подождите, мадам Фернан. Он еще появится». «Наверное, вы правы». И «Я зря паникую», – вздохнула пожилая женщина. «Но увидите ли, я волнуюсь. В нашем возрасте всякое может произойти, сами понимаете». «Вот именно», – пробубнила Даша, когда дверь лифта за нами захлопнулась. «В таком возрасте не следует мотаться по курортам. Да еще таким, где нормальной температуры 30-40 градусов жары. Дома надо сидеть». Я знала, что Даша вовсе не злая. Просто она чувствовала разочарование так и не встретив нигде красавца метродотеля. Первый день конгресса меня порадовал. Я привыкла к долгой и скучной говорильне на такого рода мероприятиях. В России это в порядке вещей. Много слов и мало дела. Здесь все оказалось иначе. Большая часть времени была посвящена разбору реальных случаев патологии с демонстрацией видеозаписей. Выступающая сплошь светила медицины, чьи статьи я только читала в медицинских журналах. Наейво рассказывали о своем опыте в кардиохирургии и последних новведениях. Рядом со мной сидел тот самый приятный врач, Жерар Варен, с которым мы накануне познакомились. В перерывах он развлекал меня анекдотами и рассказами о тех участниках конгресса, которых знал лично. Во время ланча к нам с Дашкой снова подсел мадам Фернан, весьма не вовремя, надо сказать. Подруга горела желанием что-то мне поведать, но пришлось отложить удовольствие из-за пожилой дамы. «Представляете, девочки, он так и не объявился!» Огорченно воскликнула Бельгийка. «Я уж не знаю, что и думать. С трудом я сообразила, что она говорит о Джоне Ридли. Не иначе нашел себе другую бабушку!» Тихо хихикнула Дарья. Но, заметив мой осуждающий взгляд, уткнулась в свою тарелку. «Странное дело. А ведь я тоже не видела англичанина в аудитории. Хотя вчера он говорил, что приехал на Конгресс. Конечно, мистер Риддл...» Человек немолодой и уже некоторое время не практикует как хирург. Возможно, он решил, что не вся повестка дня ему интересна и появится позже. Присаживайтесь, мадам. Пригласила я мадам Фернан, стараясь не глядеть на Дарью, скорчившую при этом козью морду за спиной пожилой дамы. Поешьте с нами, а потом мы попытаемся найти мистера Ридла. Мадам Фернан с благодарностью приняла предложение. зовите меня Лили, если не возражаете попросила она. Приставка «Мадам» заставляет меня чувствовать себя столетней старухой, а я тешу себя надеждой, что песок из меня еще не сыплется. Закончив с трапезой, я взглянул на часы и увидела, что у меня еще остается время в запасе. Что ж, не навестить ли мистера Ридла? Идя по длинному коридору за одной из дверей в служебное помещение, мы услышали громкий возмущенный голос. Судя по выговору, определенно принадлежащий месье филиппу де Кассару. «Я сто раз предупреждал тебя больше никогда не появляться здесь. Чёрт тебя подери, убирайся с моих глаз, если не хочешь пострадать от последствий своего поведения». Второго голоса слышно не было. Наверное, собеседник месье де Кассара оказался куда менее эмоциональным и говорил очень тихо. Лили тоже навострила уши, проходя мимо двери, но ничего не сказала. А вряд ли она могла узнать голос хозяина Сан-Эльмо, ведь они не были знакомы. Однако на лице пожилой дамы отразилось неодобрение в адрес того, кто позволял себе изъясняться столь грубым языком. Мы завернули за угол и оказались у двери мистера Ридла, на ручке которой болталась табличка с надписью не беспокоить если бы он вышел то наверное снял бы табличку заметила Дарья мадам Лили постучала но ответа не последовало тогда я несколько раз изо всех сил долбанула локтем в дверь и громко позвала мистер Ридл вы там ответьте пожалуйста и снова за дверью тишина может снова побеспокоить администратора предложила Даша в этот момент в конце коридора послышался звук открывающихся дверей грузового лифта, и уборщица выкатила тележку с ведрами и швабрами на красную ковровую дорожку. «Простите», — обратилась я к женщине, — «вы уже убирали в этом номере?» «Нет», — покачала она головой, — «там же табличка висит». «А ключ у вас с собой? Не могли бы вы открыть дверь?» «Ну зачем?» — уборщица выглядела озатаченной. «Что-то случилось?» «Боюсь, что да», — вступила Лили. «Видите ли, мистер Риддл глотал какие-то таблетки вчера за ужином». «Я беспокоюсь. Не уверена, что могу вам помочь», – пробормотала уборщица. «На двери табличка. Если у постояльца сердечный приступ, он будет нам только благодарен за излишнюю бдительность», – заговорила Даша. «Если же его нет в номере, то мы просто тихонько закроем дверь, и никто ни о чем не узнает». Женщина топталась на месте. Долг велел ей сообщить руководству. А здравый смысл — последовать нашему совету. Наконец, здравый смысл победил, и она, порывшись в бездонном кармане униформы, вытащила связку ключей. «Вы все-таки постучите еще раз», — попросила она. «Для очистки совести». Мы втроим заклотили в дверь. Безрезультатно. Тогда уборщица подошла и вставила ключ в замочную скважину. Отлично смазанная дверь бесшумно распахнулась. «Уборка номеров!» На всякий случай громко объявила женщина. Номер Ридла оказался совершенно таким же, как и наш. За одним единственным исключением. Окна его выходили во двор, а не на море. Глазам нашим открылась ужасающая картина. Все было перевернуто вверх дном. Даже растения, украшавшие туалетный столик и подоконник, валялись на полу в земле и том, что осталось от цветочных горшков. В кровати, казалось... Проходил военный парад боевой техники. В таком плачевном состоянии она находилась. Матрас был сорван с каркаса, а простыни под одеяльник и наволочки изорваны в клочья. «Манди!» — взвизгнула лили отступая. «Что здесь произошло?» Даша первой заскочила в смежное помещение и возвестила оттуда. «Никого! Но тут тоже все переворошили!» «Похоже, мистер Риддл собирался в спешке», озадаченно пробормотала горничная. «Ну да, собирался и решил уничтожить все следы собственного пребывания, причем таким варварским способом», — возразила Даша, возвращаясь. «Он не мог уехать, не попрощавшись», — уверенно заявила Лили. «Не думаю, что он уехал». Отодвинув занавеску, отгораживающую балкон от гостиной, я увидела, наконец, пропавшего господина. Громкий вопрь, который испустила при этом мадам Фернан, Мог бы поднять и мертвого, но, совершенно очевидно, не мистера Ридла. Англичанин лежал, уткнувшись правой щекой в каменный пол, тогда как левая щека, повернутая к нам, приобрела мертвенно-серый оттенок. Его широко раскрытые глаза, смотревшие в пустоту, вытянутые вдоль тела руки, да и вся поза указывали на то, что помощь ему уже давно не требуется. Тем не менее, я пощупала артерию в слабой надежде оказаться неправой с резвостью которой трудно было ожидать от женщины преклонного возраста. Оттолкнув меня и Дашку, лили ринулась к двери с воплем. «Ади! Ади! Медисин! Помогите! Помогите! Врача!» Следуя за кричащей дамой, я едва не столкнулась в коридоре с месье до Кассаром, который заступил лили дорогу с законным вопросом. «Кесек е тариф?» Что случилось? Это было все, что я поняла, так как лили брушила на владельца Сан-Эльму целую лавину французских фраз. При этом она отчаянно жестикулировала и показывала в сторону номер мистера Ридла. Завидев в дверном проеме чужой комнаты Дашу и уборщицу, все еще стоявшую с рукой, прижатой к губам и выражением ужаса на круглом, широкоскулом лице, месье де Кассар удивленно вскинул брови. «Мадам, я ничего не понимаю. Успокойтесь, наконец», обратился он по-английски, «голосящий Лили». «Врач, месье, нам срочно нужен врач!» — воскликнула мадам Фернан. «Кажется, один из ваших постояльцев умер, мистер де Кассар. Тихо сказала я, положив руку на плечо пожилой дамы. «Врач, боюсь, не потребуется». «Какой ужас!» — воскликнул хозяин отеля. «Ну, так идемте же взглянем». И он ринулся в сторону распахнутой двери номера. Замыкало шествие мадам Лили, продолжавшей заламывать руки и громко стенать. Выглянув на балкон, месье де Кассар тот же отступил назад. «Бедный Джон!» — пробормотал он, вытирая платком внезапно вспотевшее лицо. «Вы же врач, Ула!» Я кивнула. «И вы говорите, что...» «Помощь опоздала». «Необходимо вызвать полицию!» — вдруг сказала Дарья. И все взгляды обратились на нее. «Полицию?» — изумленно переспросила мадам Фернан. «Ну, зачем? Как это зачем?» В свою очередь удивилась Даша. «Ведь очевидно же, что его убили». «Убили?» снова переспросил мадам Фернан, как испорченная грамм пластинка. И снова. «Убили!» И она начала мягко оседать на пол прямо у моих ног. «Ну, если не ему, то уж ей точно требуется врач», пробормотал месье декасар «А с чего вы взяли, Даша, что этот человек был убит? Посмотрите на его шею!» Предположила она и не касаясь тела, провела пальцем под подбородком покойника. Видите, и в самом деле, там, куда она указывала, виднелась багрово-синяя трансгуляционная борозда, вероятно, оставленная удавкой. Видите ли, мне не хотелось бы вмешивать полицию, нерешительно начал месье Декасар. Скандал, паника. Вы понимаете? Боюсь, у вас нет выбора, поддержала Ядашу. Вы, конечно же, правы. Неохотно согласился хозяин отеля. «Останьтесь здесь, а я спущусь вниз и... все устрою». Как только он вышел, мы принялись изучать место преступления. «Неудивительно, что все здесь перевернуто дном «Да, вряд ли он сдался без борьбы», — констатировала Даша. «Нашу беседу прервало появление хозяина отеля в сопровождении высокого светловолосого мужчины. Его загорелое лицо, с которого встревоженно глядели широко расставленные прозрачные светло светлокарие глаза. Я, несомненно, нашла бы привлекательным, если бы не трагичность момента. В руках он держал холщовую сумку на молнии. «Это месье Лиам Макфейден», — представил незнакомца Филипп. Я столкнулся с ним в фойе. И он доктор, как и вы, Ула. Причем во всеоружии. Вновь прибывший потряс сумкой. но я не вижу, кому...» «Мадам Фернан», — быстро сказала Даша. «Указывая на сидящую в углу бельгийку, ей нужно что-нибудь успокоительное». Присев на корточке перед Лили, Макфейден пощупал ее пульс. Расстегнув сумку, он достал оттуда портативный тонометр и быстро померил пожилой женщине давление. «Пожалуй, лучше отвезти даму в ее комнату», — сказал он. «Там она придет в себя гораздо быстрее, чем в помещении с трупом. Я сочла это предложение разумным». Подхватив мадам Фернан, доктор осторожно повел ее в номер, расположенный на четвертом этаже. Даша и месье де Кассар остались дожидаться приезда полиции. А мне пришлось бежать со всех ног, чтобы не опоздать на вторую часть семинара. В свой номер я вернулась абсолютно измотанная. Часы показывали начало пятого. И пора было спускаться к обеду. Однако я не чувствовала в себе сил принимать душ и переодеваться. Единственное, о чем я мечтала. Была мягкая кровать на которой я и растянулась во весь рост, сбросив туфли. Семинар прошел почти впустую. Мысли о бедном убитом старом джентльмене занимали меня гораздо больше, чем все происходящее в аудитории. Я ловила себя на том, что то и дело отключаюсь, мысленно уносясь в 201 номер, и пытаясь понять, кому могло понадобиться убивать этого безобидного человека. Интересно, что месье де Кассару, похоже, действительно удалось провернуть дело с полицией по-тихому. Я не видела ни одного человека в форме на территории отеля, хотя для того, чтобы попасть в крыло, где проходил Конгресс, пришлось пересечь весь периметр гостиничного комплекса. Может, вопреки правилам, он все же решил обойтись без участия полицейских? С одной стороны, можно понять, что хозяин отеля не желает обнародовать печальный факт смерти постояльца, тем более насильственный. Но с другой, я не могла делаться от мысли, что де Кассар боится полиции больше, чем таинственного убийцы. И он назвал Ридл по имени. Я точно это помню. Он сказал: "Бедный Джон". Значит, Декассар и Ридл знакомы, но ведь последний заселился в отель в тот же день, что и мы. В отличие от мадам Фернан, которая уже некоторое время здесь отдыхала. Может ли быть, что ныне покойный успел свести близкое знакомство с Декассаром за столь короткий срок? Правда, он и со мной успел познакомиться. Однако трудно представить, чтобы столь занятой человек только этим и занимался. А вот лицо мадам Фернан было ему совершенно незнакомо. Я готова была поклясться. Сидя в конференц-зале, я ожидала прихода Макфейдена. Но он так и не появился. Видимо, мадам Фернан полностью завладела вниманием доктора. Но почему я, собственно, решила, что Лиам Макфейден – кардиолог? докасар сказал, что он врач. Но какой именно специализацией не упоминал. И зачем он вообще притащил этого парня? Ведь знал же, что я и сама медик. Хлопнул дверь, и Дашка влетела в мою комнату. «Отлеживаешь бока?» — спросила она, скидывая сандалии и плюхаясь на кровать рядом со мной. «Устала, как собака», — прохныкала я. «Что, и на обед не пойдешь?» — нахмурилась подруга. «Наверное, нетушки», — тряхнула кудряшками Даша. «Ну-ка, поднимайся, дуй ванную и приводи себя в порядок, а я расскажу тебе, как провела время. Я слишком хорошо знаю подружку, чтобы надеяться, что она от меня отстанет». Со стоном поднявшись, я поплелась в ванную комнату, а она юркнула вслед за мной. Ванная была просторной, и душевая кабина занимала всего треть помещения. Усевшись на стул, Дарья принялась трещать, рассказывая о том, как ее и мадам Фернан допрашивал полицейский в штатском. Кстати, он оказался настолько мил, что пригласил Дарью выпить с ним кофе, а потом покатал по городку в своей машине, показывая достопримечательности. Вот чем, оказывается, занимаются милые мальтийские полицейские. В своем, между прочим, служебное время. Конечно, перед чарами Дашки не устоял бы и монах, поэтому особо удивляться не приходилось. А Макфейдена тоже допрашивали. Как бы, между прочим, спросила я. Нет, он куда-то исчез. Как только разобрался, лили Да и что он мог пояснить по делу? Ведь пришел ты уже после нас. Верно, согласилась я. И, выключив воду, ступила на кафельный пол. Дашка протянула мне полотенце и добавила со стороны заговорщицким видом. Кстати, я кое-что обнаружил до того, как приехала полиция. И все там прошерстило. Неужели? Без особого интереса спросила я. Она рожала кулачок. На ее ладони лежал большой перстень. Он представлял собой широкий золотой обод с вставленным в него крупным рубином. Сверху и по бокам рубин обрамлял выпуклый узор, чем-то напоминающий лепестки клевера, только не закругленные, а острые. Этот узор показался мне похожим на восьмиконечный мальтийский крест, но тогда у него явно не хватало половины. В целом, я не назвала бы данное ювелирное украшение красивым. Кольцо было массивным и, очевидно, дорогим, но и только. Откуда ты это взяла?» Требовательно спросила я. «Мистеру Ридлу. Насколько я понимаю, оно больше не понадобится?» «Ты... ты обокрала покойника?» «Да ты что?» — воскликнул Даша. «Мародером меня считаешь?» «Спасибо. Вот не ожидал от тебя». Кольцо закатилось в щель между перилами балкона и полом. Еще бы чуть-чуть, и оно могло упасть вниз. Во двор. Там его обязательно нашел бы кто-нибудь из служащих и непременно оставил себе. «А ты что же, собираешься передать его в музей?» с издевкой спросила я. «Я, дорогуша, собираюсь выяснить, что это за колечко. Смотри сюда». Дарья включила лампу, поднесла к ней перстень, и я смогла прочесть следующее. «И не это фэро. Огнем и мечом», перевела я латинскую надпись. «Согласись, фразочка не самая расхожая, для того, чтобы чеканить ее». На ювелирном украшении. Торжествую заметила подруга. Мне кажется, нужно отдать это нашему хозяину. Да косару? Еще чего? Возмутилась Дашка. Что ты предлагаешь? Сегодня уже ничего. Будем отдыхать. А вот завтра, прямо с утречка, мы с тобой едем в Валету. Я не могу в Валету. У меня же конгресс. Тогда я поеду. Одна. Вздернув голову, заявила Дарья. Подумаешь. Слушай. «Зачем тебе туда?» «Пробегусь по ювелирным магазинам». Я издала вздох облегчения. Решив, что неправильно поняла подругу, и она просто решила заняться обычной туристической ерундой. Однако Даша не замедлила продолжить. Там и выясню, что это за штуковина. К обеду мы спускались в молчании, недовольные друг другом. И, честно говоря, я не горела желанием оказаться в компании малознакомых людей, надеясь поесть в тишине. Моему желанию не суждено было осуществиться. Едва мы вошли в обеденный зал, как две руки, почти одновременно взвившиеся вверх, привлекли наше внимание. Это оказались мадам Фернан и Манек Варен, приглашающие нас за свой столик. Подавив вздох, я нацепила на лицо дружелюбную улыбку. И, сопровождаемый Дарьей, продефилировала по проходу к ним. «Ужас, да?» — обратилась ко мне Манек. Не успел я присесть. «Вы о чем?» Да, об убийстве несчастного месье Ридла, конечно же. Лили сказала, что вы были первыми, кто его обнаружил. Представляю, что вам пришлось пережить. Значит, болтливая мадам Фернан уже все им рассказала. Не зря де Кассар боялся огласки. Все его ухищрения с полицейскими в штатском не помогли, потому что среди постояльцев отеля достаточно глаз, ушей и широко открытых ртов. Думаю, многие захотят съехать, как только узнают. Заметила Жерар. «Мы со своей стороны. Никому ни слова не скажем. Но вы же знаете, как быстро распространяются слухи. Да, уж особенно при деятельном сотрудничестве некоторых особо активных лиц. Я бросила укоризненный взгляд на Лили. Но она сделала вид, что не поняла меня. А вот хозяин отеля утверждает, что Джон Риддл съехал. Вновь заговорила Моник, когда я случайно столкнулась с ним в фойе и поинтересовалась Джоном. Это еще было до того, как мы поговорили с Лили. Он ответил именно так. «Его можно понять, дорогая», — вздохнул Жерар. «Кому понравится, когда в его доме происходит такое жестокое и немотивированное убийство?» «Действительно», — поддакнула мадам Фернан. «Кто и за что мог расправиться с таким милым пожилым месье? Его же ограбили». «Разве нет?» — уточнила Моник. Лили сказала. «О, да, в номере такой беспорядок. «Просто ужас!» — прервала ее мадам Фернан, сверкая глазами. «Видимо от того, что вновь получила возможность завладеть всеобщим вниманием. Такое впечатление, что убийца что-то искал. Интересно, что?» — задал вопрос Жерар, откидываясь на спинку стула. Он выглядел не слишком заинтересованным, лишь из вежливости поддерживая разговор. даша также мало занимала происходящее за столом. Она все рыскала глазами по огромному обеденному залу в поисках Робера де Кассара, а потом едва реагировала на реплики собеседников. «Может, деньги?» — высказала я предположение. «Бросьте, Улла!» — отмахнулась Моник. «Месье Риддл был далеко не самым богатым человеком в этом отеле. А что, если всем нам теперь грозит опасность?» Испуганно спросила Лили. «Вдруг в этих местах завелись воры и бандиты, которые не остановятся перед душегубством?» «Не надо паники, Лили!» Мягко отозвался Жерар. «Вы не допускаете мысли, что Джона просто с кем-то перепутали?» «То есть хотели убить другого?» — уточнил я. «Ну да», — пожал плечами Варен. «Или он считал Ридла более состоятельным?» «А, черт, давайте сменим эту тему, а то у меня аппетит пропадает». «Не мудрено, ведь это нормальная человеческая реакция на трагическое происшествие. Я и сама сомневалась, что смогу проглотить хоть кусочек». Однако к тому времени, когда к нам подошел официант, успела передумать. Человеческое тело – странный механизм. Мы – врачи. Думаем, что досконально изучили его работу. И все же порой мне приходит в голову, что я совершенно не в курсе, как именно оно функционирует. Неуемная разговорчивость мадам Фернан имела и свои положительные стороны. С ее помощью мы узнавали все сплетни и новости, а также получали подробную информацию об общих знакомых, К примеру, о чете Варен, которые, признаться, меня заинтересовали. Беседуя с Моник, пожилой даме удалось вытянуть из нее почти всю подноготную семьи. Оказывается, Жерар Варен женился на Моник, когда ей уже стукнуло сорок. До того времени она развлекалась и занималась построением карьеры. Ее отец-миллионер, владеющий большой компанией морских грузоперевозок в Марселе, купил дочери парочку глянцевых журналов, где она и упражнялась в менеджменте так как в юности окончила соответствующий факультет в университете. в 40 годам Маник нагулялась и принялась озираться по сторонам в поисках достойного кандидата в мужья. Как раз тогда ее отцу потребовалось аортокоронарное шунтирование. Так они и познакомились с Жераром Вареном. После короткого ноголого-кружительного романа он сделал предложение. Отец не возражал считая кардиохирурга неплохой партией для дочки с высокими запросами и большими деньгами. Лили считала, что Варен неплохо устроился. После смерти отца Маник унаследовала огромное состояние. Всеми делами занимались управляющие. Она лишь стригла купоны и работала в журналах в свое удовольствие. А Жерар получил возможность жить в роскоши, которая раньше не мог себе позволить, несмотря на достаточно высокий для среднего француза доход. Этот брак держится только на деньгах», — доверительно склонившись к моему уху, заметила Лили, когда варены удалились в свой номер. «Во всяком случае, с его стороны». «Почему вы так считаете?» — удивилась я, ведь пара казалась мне вполне благополучной. «Да потому что месье слишком часто поглядывает на сторону. Вы, конечно, заняты и не проводите много времени среди постояльцев отеля, но я-то целыми днями сижу у бассейна и имею возможность наблюдать» как этот господин ведет себя с женщинами. Да он прямо-таки облизывается, глядя по сторонам. Жерар на семь лет младше Моник, но это же не повод позволять себе вольности, особенно когда жена поблизости. Чего уж говорить, Моник хоть и милая женщина, но далеко не первой молодости. Да и красотой не блещет. Зато она умна, образована и начитана. И с ней всегда можно найти интересную тему для разговора, По моему мнению, в браке должно присутствовать нечто большее, чем просто физическое влечение. Полагаю, в союзе Варенов это было. Ведь они прожили вместе больше десяти лет. Как я и думала, истории с убийством не осталось достоянием лишь нескольких посвященных. И к вечеру весь отель знал, что произошло. Несмотря на некоторые волнения среди постояльцев, никто из них не пожелал съехать. Полиция провела расследование и остановилась на версии ограбления. Все на это указывало. Из комнаты Ридла пропал бумажник, а также несколько других ценных вещей, заявленных в его таможенной декларации. В связи с таким поворотом событий Филипп де Кассар в тот же день увеличил штат охраны за счет специально нанятых представителей охранного агентства, которым вменялось в обязанность день и ночь патрулировать территорию гостиницы. Под такой охраной мы должны были чувствовать себя в полной безопасности. После обеда мы с Маникой Лили Договорились сходить на пляж. Даша отказалась, намекнув, что у нее имеются более интересные дела, чем валяться на песочке с двумя немолодыми особыми. Я не стала ее расспрашивать. Захочет – сама расскажет. Даша обожает напускать на себя таинственный вид и заставлять умолять рассказать секрет. Я не собиралась доставлять ей такого удовольствия. зная что подруга непременно выложит все, как только будет что рассказать. Ей ни за что не удержать язык за зубами. Пока я собирала пляжные принадлежности, Даша переоделась в короткое платье и, нанеся легкий макияж, повернулась ко мне. «Как думаешь, в этом я достаточно молодо выгляжу?» Поинтересовалась она, отлично зная, что от нее просто глаз не оторвать. Тем не менее, я ответила как можно равнодушнее. «Это смотря, кому ты хочешь соответствовать». И тут же пожалела о сказанном, поймав в зеркале ее обиженный взгляд. Ты же знаешь, что хороша в любом наряде. Добавила я тут же, и счастливая улыбка вернулась на Даше на лицо. Чмокнув меня в щеку, она выпорхнула за дверь, оставив после себя легкий аромат жасмина. Дашка оказывает на представителей мужского пола магнетическое воздействие. Они тут же теряют всяческое соображение и принимаются увиваться вокруг нее, как змеи вокруг факира. Бедняга Робер, очевидно, не стал исключением. Или, может, еще кто-то пал ее жертвой. Господи, надеюсь, что это не Жерар Варен.